Это ужасно. Судья и его жертва достигли опасного места. Рауль Денервиль был ниже, чем Альбен, и погружался быстрее. Светлый смертоносный песок уже обхватил его за талию, тогда как плащ из козьей шкуры был еще хорошо виден. Чем сильнее он барахтался и старался вырваться, тем быстрее его засасывало. Перегод даже не нужно было его удерживать. Сложив руки, он смотрел, как тот погружается в безудержных рыданиях и отчаянных криках. Сам он держался прямо, с высоко поднятой головой, неподвижной, словно статуя. Живыми казались лишь его растрепанные волосы, которые шевелил поднимавшийся в ветер. Когда Нервиль скрылся, издав последний стон, Альбен широко перекрестился и тоже исчез в песке. Легкая рябь пробежала по тонкому слою желтоватой воды. Все, наблюдавшие за ними на берегу, одновременно опустились на колени и перекрестились. Теперь все было кончено. Варенвель достал платок, вытер лоб и перевел глаза на друга, из руки которого выскользнул пистолет. Лицо Гиома словно одеревенело. Феликс подумал, что столь резко очерченный профиль с высокомерным носом прекрасно подошел бы вырезанной из дерева фигуре, которую обычно устанавливают на носу корабля или статуэтки какого-нибудь вождя индейцев из племени Чероки, наподобие тех, что привозили сражавшиеся в Америке солдаты. Лицо друга было таким же непроницаемым. Феликс положил руку на плечо, показавшееся ему каменным, но, к удивлению своему, увидел, Как по задубевшей щеке катится слеза. Ты жалеешь, что у тебя похитили смерть Нервиля? Нет. Альбен Перегод давно имел на нее право, но именно его я встретил, когда впервые оказался в лап Рнель. И теперь у меня такое чувство, будто я потерял друга. Может быть, он спас мне жизнь. Возможно. И благодаря его жертве твой дом все-таки будет, будет построен. И семья Тремен заживет в мире и покое. Ты не можешь себе представить, как я счастлив. Счастлив? Тогда от чего и ты плачешь? Феликс отвел глаза и пожал плечами. Наверное, от облегчения. Последние пять дней я просто не мог жить. Я очень боялся, знаешь. Вместо ответа Гиом обнял своего друга за плечи. В эту минуту их окликнул господин Деранделер. «Непонятны ваше волнение, ваша радость, господа, но не согласитесь ли подкатить коляску господина Дуаскура? У нас новая неприятность». И в самом деле хирург пытался привести в чувство старого дворянина, которого настолько потрясла смерть будущего тестя, что он рассыпался, словно карточный домик и лежал без движения на перемешанной с фукусом гальке. Лицо его было таким же серым, как и парик, нос застрялся, и он едва дышал. «Он что, тоже умрет?» — спросил Гийом. «Не думаю», — подал голос лекарь, но он перенес сильное потрясение, Какое зрелище для человека его возраста! Представление, которое он готовился нам показать, женившись на восемнадцатилетней девушке, было бы, на мой взгляд, не менее шокирующим, — безжалостно произнес Тремен.